Рыжая лапка. Коту Кузьме и Елене Скрябиной. Рыжая лапка мурчит. Привет! Трется об ноги хозяевам. Городу тысячи тысяч лет. Город не верит пустым словам. Веком шестнадцатым на крови, башнями древними на костях. Городу викингу о любви сложно сказать, но ему простят. Прячутся контуры теплых рук в рыжих шерстинках спины кота. На указательном рунный круг в кожу въедается навсегда. Экскурсоводам известна треть, а половина покрыта льдом. Ах, если знать бы, куда смотреть, нужно для этого быть котом. Он доедает за королем, или, точнее, король за ним. Город рисует глаза углем И зажигает в зрачках огни, Пряно подмигивая тебе Небом рыжеющим на просвет. Рифма смешная ААББ Фенечкой городу на проспект. Здесь каждый вспомнит, кто он такой. Паспортным именем не зови. Рыжая лапка, храни покой Вечного города на любви.